Глава 3 Даже сам Харуюки часто забывал о том, что Чиури стала бёрст-линкером лишь два месяца назад. Для сравнения, Харуюки пробыл им в четыре раза больше времени, а её родитель, Такумо, аж в семь. Но как только два ветерана рассказали ей всё, что знали об АСС-комплектах, уже через несколько секунд Чиури сильно нахмурилась и сказала. «Мне кажется, или это снова они?» «Общество исследования ускорения!» с Такуму переглянулись, а затем вновь повернулись в сторону третьего матраса, на котором сидела Чи-Юри, и кивнули. «А... да, мы тоже так подумали. Ну ты даёшь, Чи! У нас с Хару на пару ушло куда больше времени, чтобы до этого додуматься!» «Я просто подумала!» Продолжая строить кислую мину, чи заговорила чуть тише. «Он ведь действовал примерно так же, не нападал в открытую, а отравлял жизнь из-под тяжка». Чиири намекала на бывшего Берстлинкера, покинувшего ускоренный мир, Дасктейкера. Когда он раскрыл свою личность Харуюки, у него на руках уже была полная информация обо всём Неганебулас и всех слабых точках Харуюки. Очагами распространения конфликтов стали так называемые «заброшенные зоны Сатагаи», «Оты» и «Эдагавы». Скорее всего, большая часть живущих близко к центру города Бёрстлинкеров еще даже не в курсе происходящего. Конечно, через четыре дня, в воскресенье, состоится следующая конференция «Семи королей», И на ней вопрос о комплектах наверняка будет поднят. Но к тому времени ситуация перейдет из статуса эпидемии в неуправляемую пандемию. Стараясь подавить свои опасения, Харуюки свел перед собой ноги, ухватился руками за ступни и сказал. «В ускоренном мире есть, так сказать, одна теория. У каждой мощной способности вещи и так далее... «Есть определенный риск или слабое место, которые компенсируют их силу. Скажем, мой аватар умеет летать, но больше не умеет практически ничего. Свои бой такому и ураганные сопла рейкер требуют перезарядки после использования». «Тут ты прав. Мой зов циклона требует сложных движений для активации и не обладает самонаведением, из-за которого от него очень просто уклониться». Кивнув, согласилась Чиюри, затем Такому поправил очки и подхватил тему. «Даже система инкарнации, хоть и не подчиняется правилам игры, следует этому закону. Нельзя освоить в совершенстве техники, несовместимые со склонностями аватара. А чрезмерное использование инкарнации приводит к риску падения во тьму и потери контроля над силой. Кажется, я понимаю, к чему клонит Хару». «Да, мы не знаем принципов работы АСС-комплектов и того, как именно их делают. Но факт в том, что Brain Burst позволяет им существовать. А значит, у этой устрашающей силы и возможности бесконечного распространения должен быть настолько же фатальный недостаток. Если мы узнаем его, то сможем сломать всю эту сеть». «Да, это не исключено». Глаза так ему сузились и в них вновь появились искры интеллекта. Он продолжил уже быстрее. Мне всегда казалось, что автор комплекта, скорее всего, кто-то из самой верхушки общества исследования ускорения. Должен был догадаться встроить в него какой-либо механизм самоуничтожения. В частности, именно ради того, чтобы выведать это, я и собирался идти сражаться. Но раз у комплекта просто обязан присутствовать какой-то недостаток, то, быть может, секрет кроется именно в том, что механизм самоуничтожения прячется внутри, и для его активации не нужно каких-либо сторонних команд. Такому вскинул голову и уже открыл рот, чтобы добавить что-то ещё. Как Чиири повела пальцем у него перед лицом. Нет уж так, Кун, а... «Ты ведь сейчас в любом случае собирался сказать, что вызовешься побыть подопытным кроликом, с помощью которого Снежка и Сестрица будут искать слабое место комплекта». «А, ну да. Ведь командир и офицер должны успеть понять, как деактивировать его до того, как я окончательно свихнусь». «Нет уж. Правила нашего легиона запрещают кому-либо жертвовать собой и страдать в одиночестве ради достижения чего-либо». Резко заявила она, заставив Хоруюки и Такому вновь переглянуться. Дело в том, что как раз Чиури пожертвовала собой и страдала в одиночестве во время нападения Дасктейкера ради того, чтобы спасти их. Но слова свои она произнесла так, словно от этой части инцидента в её голове не осталось и следа. Заметив, что Такому и Хоруюки смоукли, она на мгновение задумалась, а потом сказала «Слушай, Таккун!» «А почему бы нам не попробовать уничтожить захвативший тебя комплект моим зовом Цитрона во втором режиме?» Хароюки ахнул. Именно этот план он уже несколько часов лелеял в своем сердце. Дуэльный аватар Чиури, Лаймбелл, обладал невероятным спецприемом «Зов Цитрона», способным откатывать время для аватара назад. У этого приема есть два режима, отличавшихся необходимыми для вызова движениями, затратами энергии и эффектом. Первый режим тратил половину шкалы и откатывал время в секундах, что позволяло восполнять шкалы здоровья и энергии. Эта способность похожа на исцеление, очень редкий и ценный навык в ускоренном мире. Второй режим, требующий за применение всю энергию, еще более невероятен. Он откатывал время по одному изменению за раз. Под изменениями понимались надевание, снятие экипировки, потери конечностей, а для имеющих несколько форм аватаров – смены форм. Даже временное лишение надетой экипировки ставило аватар в невыгодное положение, а некоторая экипировка и вовсе могла быть надета только один раз за бой. Лишившись её Бёрстлинкеру, оставалось лишь признать поражение. Но невероятность второго режима заключалась в том, что он мог отменять получение экипировки. Естественно, способность не могла откатывать время вечно, не более четырёх изменений. Поэтому на практике этим можно было воспользоваться лишь сразу после получения аватаром экипировки. Но если этот эффект срабатывал, то могла отмениться передача экипировки от одного аватара другому что означало необходимость повторной встречи в реальности и ещё одну кабельную дуэль. Или покупка экипировки в магазине. Повторно выкупить вещь можно не сразу. Естественно, в случае отмены покупки затраченные очки возвращались. Учитывая все эти правила, Харуюки принялся считать недавние изменения состояния Такуму. Его родная экипировка, своей бой, не требовала надевания и в счёте не участвовала. Да, она отключалась при превращении в циановый клинок, но поскольку тот является инкарнационной техникой, системная логика на это явление не распространялась. Итак, произнесение команды на активацию режима IS в прошлом бою и надевание ISS-комплекта – раз. Далее, аналогичная команда, произнесенная в бою с суперновым NAND – два – До этого Такому сражался прошлой ночью с Маджентой Сизза в Сатагае, которая передала ему запечатанный АСС-комплект. 3. С учётом того, что второй режим Зова Цитрона откатывал время максимум на четыре события, они всё ещё могли успеть. Тако! Тихо прошептал Харуюки. Скорее всего, Такому успел подумать то же самое, поскольку в глазах его горел тихий огонёк надежды. Ну затем он сомкнул глаза и сокрушённо покачал головой. «Нет. Хоть под правила четырёх изменений я всё ещё попадаю, но боюсь, зовом Цитрона его не вычистишь». «С чего этот окун? Мы его отправим прямо Мадженте от Си с наложенным платежом!» Бодро выпалила Чири. Такому в ответ улыбнулся и ещё раз покачал головой. Затем он мягко, но убедительно произнёс. «Чи, оно...» А часть этого комплекта, или, быть может, его истинное тело, находится уже не в нейролинкере, а в моей голове. Такое возможно только в одном случае, при использовании системы инкарнации. Боюсь, твой зов Цитрона не сработает на мне так же, как он не сработал, когда ты попыталась вернуть ноги Рейкер. Такому с Чиири синхронно прикусили губы, затем Такому кивнул и продолжил. «По времени потеря конечностей Рейкер все еще была в зоне действия Зова Цитрона, но ты не смогла вернуть ей ноги, поскольку она продолжала отторгать их бессознательной инкарнацией. Уверен, у АСС-комплекта есть своя инкарнация, которой он будет сопротивляться уничтожению». «Ах так? Ну, тогда и мне пора!» Чиюри по очереди посмотрела на Хоруюки и Такому, а затем громко заявила... Я тоже научусь использовать систему инкарнации. Я обрету силу, способную очистить Такуна от АСС-комплекта. Скольких лет на неограниченном поле мне бы на это не понадобилось». «Не смей, Чи! Тут же крикнул в ответ Такуму. Реакция Чиири была ожидаемой. «Но почему? И Снежка, и Сестрица говорили мне, что придёт время, и я тоже взращу свою собственную инкарнацию. Почему нельзя сделать это сейчас?» Такому уже открыл было рот, чтобы возразить, но не успел. Харуюки, догадавшийся, что именно он собирается сказать, вдруг подался вперёд и осторожно ухватился за упругую левую руку Чиири. «Чиё?» Та тут же посмотрела на него строгим взглядом, Харуюки продолжил. «Чиё, твой зов Цитрона — техника невероятной мощи!» Вполне возможно, что ты самый могущественный аватар во всем Неганебюлас. Но это сила мечты вернуться в прошлое. Я не знаю, заметила ты или нет, но тот колокольный звон, который раздается при активации техники, это тот самый звонок из начальной школы, означавший, что уроки закончились. Скорее всего, она знала об этом. На мгновение ее глаза округлились, но затем она быстро отвела взгляд. Харуюки продолжил рассказывать затихшей подруге. «Конечно, и у меня, и у Таку инкарнационные техники крепко связаны с нашим прошлым. Но техника Таку, например, наполнена волей разрубить цепи, сковывающей его с прошлым, и двигаться вперед. Поэтому и я, и он хотим, чтобы ты научилась инкарнации, смотря в будущее». «Мы не знаем, какая техника получится у тебя, но нам хочется, чтобы она была полна желания оттянуться к будущему». Какое-то время после этих слов все они молчали. Никто даже не дергался. Двигались лишь стрелки аналоговых часов на стене, приближаясь к отметке в 11 часов. Тихо гудел кондиционер, перешедший в режим увлажнения воздуха. Сквозь шумопоглощающее окно изредка доносился скрип колёс проезжающих по седьмой кольцевой электромобилей. Наконец, Чьюри постепенно расслабилась и со слезами на глазах мягко улыбнулась. «Это точно!» – прошептала она, кивнула и добавила. «Ты прав. С системным спецприёмом я уже ничего не поделаю. Но если эту технику я буду растить сама из своей души, то я бы тоже хотела что-нибудь полной надежды и веры в будущее. Как у тебя так, Кун? И как у тебя, Хару? А, ну, моя техника ничего из себя не представляет. Нет, я обожаю и циановый клинок, и лазерный меч. Чиири ухмыльнулась и вновь взбодрившись заявила. Точно? Мне тоже нужно сделать такое-то лезвие, ну, чтобы вписаться». «Что-нибудь мощное, чтоб вас обоих просто смела!» А... Харуюки с Такому вновь переглянулись. На самом деле, никто из них не знал, на что на самом деле способны Лаймбелл. В этом аватаре вполне могла пробудиться такая техника, что оставила бы их далеко позади. «Пощади нас!» — сказал Харуюки. В этот раз переглянулись уже Чиури и Такому, а затем они задорно рассмеялись. Четверг должен был начаться со школы, а закончиться побегом из имперского замка. Так что друзья решили хорошенько выспаться и улеглись на постеленных в зале матрасах. Расстелили они их в ряд. Справа лег Хороюки, посередине Такому, а слева Чиюри. В детстве Чиюри всегда занимала центральный матрас, но сегодня главное место они решили отдать Такому. Конечно, высказывалось предположение не спать вовсе, чтобы не дать АСС-комплекту вмешаться в сон, но Такому отклонил его, разумно решив, что «бессонная ночь негативно скажется на завтрашней миссии». Какой бы критической ни казалась ситуация с комплектом, нельзя забывать и о том, что дуэльный аватар Харуюки запечатан на неограниченном нейтральном поле, Завтра ему нужно попытаться сбежать оттуда вместе с аватаром-очистителем Ардер а затем еще и очиститься от брони бедствия, чтобы в воскресенье короли не объявили за его голову награду. «Все будет хорошо. С вами рядом мой сон. Ничего не нарушит», произнес Такому, уже улегшись. Харуюки кивнул и ответил. «Да, если тебе приснится кошмар...» «Сразу скажи, мы тебя растолкаем». «Это будет непросто. Как я тебе скажу, если буду во сне?» «А ты во сне не говоришь?» Оба они чувствовали, как тяжелеют веки и подступает сон. Но тут вдруг щелкнула пальцами Чьюри со словами. «Точно! Если снятие нейролинкера не помогает, то давайте соединим их между собой и не будем их на ночь снимать». «Э-э...» Харуюки удивленно заморгал. Чиуири приподнялась и продолжила. «Кто знает, может в таком случае нам удастся общаться мысленным голосом и во сне? Может так мы сможем почувствовать, если с Таккуном что-то случится?» «А, да, об этом я не подумал». Переглянувшись с таким же удивленным такому, Харуюки молча согласился с идеей. Они поднялись, забрали свои нейролинкеры, которые оставили на столе для подзарядки, и одновременно надели их. Затем они достали два XSB-кабеля. В итоге улечься посередине пришлось Харуюке. Только у его нейролинкера было два кабельных разъема. Слева от него легла Чивери, а справа Такуму. Перед глазами промелькнули два предупреждения о проводном соединении, а затем исчезли, оставив лишь иконки на боковой панели. Натянув одеяло до подбородка, Харуюки ощутил странное чувство. Любое проводное соединение в той или иной степени сопровождалось напряженностью. Осознание того, что такое соединение обходило всю защиту нейролинкера и связывало сознание напрямую, казалось волнительным и даже аморальным. Но сейчас Харуюки ощущал лишь тишину и покой. Ощущение того, что он защищал двух своих самых лучших друзей, а они защищали его. По этим кабелям словно текло умиротворение, наполнявшее их сердца. Вскоре Харуюки закрыл глаза. Искусственный интеллект домашнего сервера, обнаружив, что жители квартиры начали отходить ко сну, приглушил свет. Сознание начало скользить в нижнюю тьму. Послышались два голоса. «Спокойной!» «Спокойной ночи!» Были ли эти голоса настоящими или только мысленными, Харуюки не знал. В ответ он тихо прошептал. «Спокойной ночи!»